Глава 5. Пробуждение вышло страшноватым. Вспомнив то, что творил и, главное, как мыслил вчера, я минут двадцать валялся на земле, свернувшись в комок. Меня колотило. Вот значит как. Мне не мешают, пока мои действия не противоречат вложенным установкам. Он, исполнитель воли господина, вышел из спячки сам. Скорее всего, его подтолкнуло чувство близости сородичей, но причина в данном случае не важна. Значение имеет только тот факт, что сидящий в моем сознании чужак способен отслеживать обстановку, реагировать на нее и действовать, исходя из собственных понятий о необходимом. Как ловко он подменил мои мысли своими. Я даже не заметил влияния. И сейчас не замечаю. Переход был плавным, абсолютно естественным. Мышление перестроилось по нечеловеческому образцу без малейшего сопротивления. Впервые за долгое время я не знал, что делать, никаких соображений. Это страшно, когда твои мысли перестают быть твоими. Некоторое время я всерьез раздумывал, стоит ли возвращаться домой. Насколько опасно находиться на земле, насколько опасно находиться людям рядом со мной. Поколебавшись, я решил, что особого смысла оставаться здесь или вовсе кончать жизнь самоубийством нет. Координаты моего родного мира у чужаков есть. Переход, скорее всего, при желании они восстановят. У них восприятие реальности более полное. Их старшие особи, исходя из моего личного опыта, видят пространственные аномалии и до определенного предела способны ими манипулировать. Я видел так, как видят они, пока чужак царил в моем сознании. Память сбоит, реагируя вспышками боли на попытки воскресить и проанализировать те минуты. Их разум оперирует иными категориями, для нас недоступными. Я не в состоянии предсказать их действия. но понять, что в практическом плане при желании они способны проникнуть на землю, могу. Как минимум, эту информацию следует донести до наших, значит, вернуться необходимо. Я старался не задумываться, насколько сделанный вывод мой собственный. В том, что путь найдется, я не сомневался. Собственно говоря, вернуться можно в любой момент. Растения откликаются на зов, значит, их домен достижим. Не рядом или близко. Не уверен, насколько данные понятия применимы к топологии ментала, а именно достижим. Из домена я перемещусь в любую точку земли, лишь бы за якорь подходящий зацепиться. С этим проблем не возникнет. Знакомых и друзей много, слепки их сознаний я помню. В худшем случае заловлю духа и прикажу привести к покойнику. Его в нереальности каждая собака знает, образно выражаясь. Так вот, застрять неведомо где мне не грозит, но хотелось бы найти путь». пользоваться которым мог бы не только я и еще пара десятков спецов. Люди должны иметь возможность проникнуть сюда или понимать, как при необходимости перекрыть дорогу. Зачем лезть в мир, полной враждебной жизни? Вопрос безопасности. Человечество, хоть и подцепило вирус пацифизма, в глубине души помнит, что лучшая форма защиты – удар на опережение. Самое меньшее тут разместят станцию наблюдения, чтобы убедиться, что к нам не собираются гости. По уму следовало бы еще побродить по округе, собирая информацию и изучая жизнь чужаков в естественных условиях. Но я насмотрелся досыта и хотел домой, поэтому сварил макароны с тушенкой, позавтракал, заправившись на обещавший стать трудным день и пошел бродить по изверистому лабиринту. Пытался найти точку перехода. Следопыт из меня не самый лучший. Как-то прежде не возникало необходимости в развитии этого навыка. Тем не менее, кое-что понимаю. По своим следам пройти могу, если идти медленно и постоянно останавливаться, сверяясь с собственной памятью. Дойдя до нужного места, осмотрелся вокруг и, повинуясь рефлексам, установил глиняного болвана. Вряд ли мне здесь что-то угрожает, но привычка к осторожности прежде не раз спасала, поэтому не будем ее ломать. Так, ладно, я нашел переход. Что дальше? Как его активировать?» В первый раз, насколько я помню, он открылся либо благодаря случайности, либо незаметно помог мой подселенец. Обращаться к нему за помощью желания нет совершенно. Его пробуждения меня пугают, и страха я не стыжусь. Даже смерть не пугает. Страшно перестать быть с собой. Потребовались сутки, чтобы вычленить флуктуацию пространства, и еще одни, чтобы примерно разобраться, как запускается механизм переноса. Сначала прошелся по всем доступным мне диапазонам, проверяя отклик и сравнивая с таким же на расстоянии сотни метров. Затем попробовал воздействовать на найденные странности. Медленно, осторожно. Несколько раз ловил себя на возвращающемся чувстве изменения сознания и начинал видеть и понимать намного больше, чем обычно. Появлялись лишние измерения, восприятие которых не вызывало труда. В такие моменты я сразу прекращал исследования и отдыхал, мрачно думая, что частота приступов понемногу нарастает». Родина встретила дождем. Бразилия ведь не особо далеко от России, если брать глобально, верно? Поэтому родина. Дон Педро ожидаемо свалил, чему я совершенно не расстроился. Мобильник сел, к тому же экран оказался раздавленным. Уж слишком усердно я ползал по камням и буеракам. Впрочем, это тоже ничуть меня не расстроило. Причин в возвращении домой под личиной обычного человека не осталось совершенно никаких. «Хотя немного жаль парня, чьей личностью я воспользовался, но, думаю, Фролов вычистит лишнее из баз данных, скрывать что-либо от старого. Кто он мне? Друг? Коллега? Не чужой человек точно, однако и близким не стал. Короче говоря, пообщаться с безопасником необходимо, причем желательно в ближайшее время». Еще нужно обязательно встретиться с Даниилом. Один из лучших медиков человечества сразу увидит, как на организм повлияло пребывание в ином мире. Насколько я изменился под воздействием чужих условий? То, что изменения есть, несомненно. Оболочка подает странные сигналы, требуя больше энергии. Обоняние стало куда тоньше, зрение чуть просело. Поймал себя на резкости движений и только тогда осознал, что в теле идут непонятные процессы, от чего безумно хочется жрать. Запасов не осталось, все пошло в котел. Короче говоря, общение с целителем остро необходимо, если не хочу внезапно утратить человеческую внешность. Насчет внутреннего содержания я уже давно не обольщаюсь. Итак, решено. Возвращаться домой буду через ментал. Первоначальному плану не суждено было сбыться. Прямо перед тем, как я собрался покинуть окрестности амазонского пекла, меня перехватили. Зов пришел необычный, отработавшего в нашем институте ментата. Моисей Львович Коробков, очень желал меня видеть, причем лично и чрезвычайно срочно, о чем мне и сообщил мой коллега. В общем-то, не для псиона, которым являлся мой формальный руководитель, такой способ связи оставался, пожалуй, единственно возможным в ситуации, когда мой сотовый безвременно почил. Что ж, загляну в институт, благо много времени это, надеюсь, не займет. Даже интересно, откуда такая срочность? Навестись на сознание не псиона сложно, но в данном случае в мою пользу играло два фактора. Во-первых, Коробка я давно знал и его характеристики хорошо изучил. Во-вторых, он беззастенчиво пользовался служебным положением, и еще несколько лет назад мы спокойником покойником подселили в него мелкого духа, занимавшегося лечением организма. Так что в определенном смысле в ментале Моисей Львович сиял и вполне мог служить маяком. В тот момент, когда я появился в его кабинете, там находился неизвестный мне мужчина. Они что-то обсуждали на слегка повышенных тонах. С коробком иначе не получается. Едва я шагнул в кабинет, совещание мгновенно окончилось. Незнакомец быстро откланялся. И его можно понять. Внезапно пространство идет волнами. По помещению разливается потусторонний холод. В голове слышны стоны и из ниоткуда в комнату шагает здоровенный мужик в камуфляже. С большим рюкзаком, мрачным выражением лица. Тут любой захочет свалить. Первые десять минут ушло на рассказ. Коробок не сразу поверил, что я побывал в ином мире. Зато уж когда поверил... — Невероятно! Просто немыслимо! Коробок бегал по кабинету, словно сзади кто-то приделал к нему маленький моторчик. — Это, конечно, многое объясняет. Надеюсь, ты взял пробы грунта или местной фауны? Возбуждение Моисея Львовича носило малость эгоистичный оттенок. Слишком уж невообразимые, необъятные перспективы откроются перед возглавляемым коробком научным сообществом, если рассказанное мною вдруг окажется правдой. Похоже, руководитель Института Псионики испытывал сейчас нечто схожее с чувством обычного ученого-бюджетника, которому вдруг сообщили о скоропостижной кончине какого-нибудь восточного султана, оставившего ему в наследство несколько миллиардов долларов, яхту, дворец и собственный гарем в придачу. Слишком уж похоже на сказку, чтобы быть правдой. Я пожал плечами. Сувениров не захватил. От тех тварей, что я убил при первой встрече, ничего не осталось. Я проверил. Их тела разлагаются там столь же быстро, как и в нашем мире. Можно было, наверное, сунуть в карман на память пару веточек местной растительности. Что-то я об этом вовремя не подумал. Находился в раздрае после всех событий, в первую очередь после обнаружения чужака в себе. Да и сейчас не особо спокоен, себе-то врать не надо. «Расскажи-ка еще раз поподробнее, как ты там очутился?» — попросил коробок. Вместо очередного пересказа своих приключений я отправил ему мыслеобраз, своего рода запись собственных воспоминаний, воспринимать которые может и обычный человек. Конечно, мои ощущения в ментальном диапазоне этим способом я передать не смогу, но визуальные образы, обонятельные и тактильные, вполне. Чем меньше информации передаешь, тем проще. Другое дело, что все эти образы могут оказаться и плодом моего воображения, которое развито у псионов ничуть не хуже, чем у людей. С минуты рыбок стоял молча, вытаращившись в пространство и поминутно открывая рот, словно вытащенная из воды рыба. Я не мешал. Затем он шумно вздохнул, и его взгляд обрел, наконец, осмысленность. «Уф! А снова отыскать это место сможешь?» «Направление на портал я теперь чувствую постоянно», — заверил своего собеседника я, и увидел, как в его глазах загорелся огонек азарта. «Думаю, я даже мог бы попытаться открыть проход в другой подходящей локации. Правда, энергии на это уйдет слишком много. Не знаю почему, но мне кажется, что можно попытаться сделать это на месте других, бывших гнезд. Возможно, чужаки выбирали их расположение неспроста, но ничего гарантировать не могу». «Хм, а ведь действительно, вокруг королевской камеры наблюдались определенные флуктуации». «При нелинейном искажении пространства возможно пересечение...» «И тогда, если учитывать фактор наложения пси Коробок нырнул куда-то в глубину своих мыслей и бормотал эту бессмыслицу, шевеля в воздухе пальцами. Пришлось громко кашлянуть, чтобы вернуть его в реальность. «Да, Аскет, все, что ты рассказываешь, крайне любопытно. Очень, очень любопытно. Нужно собрать конференцию, обсудить. Скажите, Моисей Львович, зачем вы меня сюда вызвали?» я решил прервать его размышления о грядущем. «К чему такая срочность?» «Ах, это...» Мой собеседник, кажется, поначалу даже не понял, о чем речь, совершенно позабыв, под впечатлением от моего рассказа, что я явился сюда по его просьбе. «Эм, видишь ли, Аскет, эм, тут такое дело...» Моисей Львович направился к громоздившемуся посреди его кабинета рабочему столу, отодвинул в сторону бумаги, раскрыл ноутбук и принялся что-то выискивать в его недрах, нервно перебирая пальцами по клавишам. «Так, где это... А, вот же! Когда, говоришь, ты провалился в то пространство?» Я взглянул на настенные часы. «По земным меркам пятьдесят два часа и сорок минут назад». «Хм, да, вот именно. Регистратор все это время был с тобой?» Я засунул руку в карман и нащупал холодную и гладкую поверхность пластины артефакта. Надо же, совсем ведь забыл о его существовании. Коробок, видимо, все понял по моему выражению лица. «Интересненько. Видишь ли, Аскет, примерно в то же время мы получили сообщение. Просьбу проверить, уточнить, так сказать. От очень серьезных людей, которые были крайне беспокоены». «Просьбу проверить? Почему вы?» «Ну да, это ведь наше изделие», — с досадой помочился Моисей Львович. «Ты, несмотря на то, что работаешь у нас, не совсем в курсе. Этим другой департамент занимался. Седьмой отдел. Впрочем, неважно». «Видишь ли, регистратор устроен очень просто, потому он дешев и крайне надежен. Это довольно примитивный транслятор, который передает информацию о своем владельце всегда. Если владельца нет рядом, то он об этом тут же сообщит». Разломай его напополам, сообщит последним выбросам о собственной гибели. Ты можешь закопать его в землю, утопить в океане, он все равно будет работать, и его можно прочитать на расстоянии. Регистратор перестает резко подавать сигналы только в одном случае, если его носитель, то есть обладатель, найдет способ его заблокировать. Я помучился, Неприятно понимать, что постоянно таскал с собой шпиона. Конечно, такое можно сказать про любой мобильник, но с ним я давно разобрался и заблокировал все, что можно. «И кое-кто решил, что я пошел в разнос?» «Ровно пятьдесят два часа и сорок минут назад». «Понятно», — прервал коробка «Я, уже зная, что он скажет. Мой регистратор перестал подавать признаки жизни, и большие шишки, видимо, изрядно по этому поводу переполошились. «Позвоните им, успокойте, или дайте мне их телефон, я сам с ними пообщаюсь». «Нет уж, избавим занятых людей от головной боли», — Моисей Львович состроил гримасу, должную выглядеть по его представлениям миленькой. «Лучше я их порадую. Ты куда сейчас? Какие планы?» «Да надо бы, наверное, Данилу показаться, потом...» «Стоп!» — резко перебил мне коробок, выбросив вперед ладонь. Выглядел он очень сосредоточенно. «Данилу показаться? Данилу...» «Секунду!» Он сидел в кресле, запустив пальцы впередевшую шевелюру, тихо бормоча под нос. «Я уже видел его в таком состоянии и знал, что прерывать нельзя. Ученый что-то осознал и сейчас сконцентрирован на новой идее». «Тот канал связи, по которому ты прошел, он открыт постоянно?» Внезапно спросил коробок. «Циркуляция воздуха есть?» «Скорее всего, там полно микротрещин». «Угу, то есть бактерии туда-сюда гуляют давно. Слушай, Аскет, ты не говори Данилу, что меня видел». Он сложил руки на пухленьком животике и умильно улыбнулся. «Не надо ему знать, а я тебе кое-что про регистратор расскажу, инструкцию дам». «Зачем она мне?» Как устроен регистратор, я уже разобрался. «Ну, будешь знать, как его надежно уничтожить». «Был один случай, и вот про него я почитаешь. У тебя свободного времени скоро будет много. Заодно повысишь образовательный уровень с помощью спецлитературы». Я пожал плечами. «Не хочет говорить, пусть не говорит. Тем более, что аура у него фанила настолько детским предвкушением шалости, что отказывать ему не хотелось». «Давайте». Захихиков Моисей Львович достал из-под стола складную стремянку. и подбежал с ней к книжным полкам, занимавшим всю противоположную стену его обширного кабинета. Ступени заскрипели под тяжестью веса. «Так, где же она? Минутку, кажется, здесь. Нет? Странно. А, вот же, нашел!» Скатившись с лесенки, он протянул мне небольшую, но очень толстую книгу в потрепанном кожаном переплете. На пыльной обложке вместо названия был оттиснут какой-то замысловатый вензель. Не то магический, не то геральдический, сходу не разберешь. Вот тут подробнейшим образом расписано, как в свое время кое-кому удалось навсегда избавиться от артефакта со схожими функциями и характеристиками. Поиграл бровками коробок. Обязательно прочитай на досуге. Спасибо. Книга с трудом поместилась в карман. Моисей Львович проследил, как она исчезает, после чего мгновенно посерьезнел. Я подготовлю доклад, чтобы мы могли начать исследование в этом направлении. Аскет, нужна полноценная экспедиция. Но, сам понимаешь, согласование займут какое-то время. Такие решения быстро не принимаются. Понимаю. Ну что ж, нужную информацию я до него донес. Пускай думает, как ее можно использовать во благо человечества или его отдельных представителей. Мне бы хорошо заняться собственным здоровьем.